Если это милиция была, очнулся в сдучьвости Аня, они мигом по всему городу план перехвата запустят. Если не милиция, тоже могут организовать бадяфские с сигареты у врот. Аня, да, Андрюха, Андрюха, каравай тебе у уха, добавил Бодик на распев. Анька посмотрела на него с легким недоумением. Мандуров давил на кнопку прикуривателя. Или конкуренты твоего субруга Аня решили нажиться, а той партнёр Я-то им зачем? И давай повернулась к Андрею. Дай мне сигарету, Андрюша, мы и в сауне остались. У меня 70 долларов при себе бросила она в Ацико. А им откуда знать? На тебе, детка, не написано, сколько у тебя денег. Да неправда. Она договорила так, словно сама себя хотела увидеть. Чушь собачья. Между мной сауной к тиське даже связи никакой нету. Это выследить надо было. Но ну, кто тебе любой мог сказать, что за собой слежка не велась? Она уставилась на Бонни карабину в рот. Банифатский закурил, подоёлся дымом, дошёл со нас, как кажется. Андрей открыл двери, вышел из машины. Оглядел, почему билдером повреждения. Передний бампер вправду без следа исчез. Вместе с грустным раздражством особенно порадовал Андрея Задний оборвал он на треть, но он пока висел, очевидно, на одном чувстве долга. Левого заднего крыла считай, что не было. Андрей обошел в машину, дернул пассажирскую дверь, за которой Кристина все еще пребывала в состоянии барби. Дверь, которая сильно деформировала, теперь ее разрешил болгаркой скрыть или кувалдой. Заднее правое колесо получило грыжу величиной с хорошей яблоком, а то и небольшую дыню. Я в таких местах и шины выглядывала, обломанная провал каталопорта. Да. Я склевыет, так недалеко, констатировала Грива, возвращаясь само. Что ты говоришь, зайчик? переспросила Ант. Что нам до первого гоичника ехать? А ты ещё если доедем. Васлов позвала Анька. Если ты прав, пока всё не утрясётся, я давн не пойду. Ну, я не думаю, успокаивающий начал Бонифаски, но Анька не дала их договорить. Нет, отрезала она, нет и точка. Боник не стал спорить. Знаешь, Вацик, я узнала, что ледового закрыли, решила к себе домой тебя приглашать, посмотришь, где я обитаю. Но теперь нет. Аня нежно поглядела на Вацика. Если хочешь, поедем к тебе в номер, я на ночь останусь. Аня поправила воротничок в Вациковской рубашке. И выгонишь Банифасский займётся лучшую квартиру снять. Как думаешь, это реально сегодня на сегодня? Чипёт знает. Скриски нужно что-то делать. Анна с тревогой посмотрела на Кому. "Отойдёт", говорил безразлично отмахнулся Банифасский. "Вот машину и мешало бросить. Чуть-тох два, не более на три", отреагировал Андрей. "Да не бы жить. Товарищ, если хочешь за кусок жилья за погорить электри чтотели слегка предупреждала а, и вытер пилот три. "Мальчики", Анна предупреждающе подняла палец. "Малчик, не суетись. Я знаю, куда вы едете". "Куда?" хором спросили мужчины. "По скарки торжественно произнесла Анна. "Дача у нас там следовый". Анна скривилась, как будто лимон сжимала. Зарегистрирована она совершенно левых людей. Они не знают почти никто. Анишка перебил благинку Бони. Если в твою почти входят ребята, спестившие нам терсем потят, он кнул большим пальцем назад, подразумевая длинным голосом, они нас кончат там и никто ухом не проведёт. Это ж полная глухомань. Она отмахнулась. Дачу ледовую пару месяцев как купил, достроить не успел, на лобовой кислород перекрыл. кратце описала тут о са карках. Получилось довольно заманчиво. Тексто просто чудесный. И как двух шагах сад закончила Андора, аки у давок, короче говоря. И снезнать, кто хозяин, срана с ведами усаваться в стор. Дедушка Божий одувать присматривать, чтоб строй материалы не разворовали. И Виктор, когда туда катался с вот гобелетом привозил в храм, то есть. Так что ща там и души Буник к концу-к концу согласился. Ой, как на природе-то здорово, он снова обрёл прекрасное расположение духа. Туика давай-да, за шампанским заскочим. Ну и пиво возьмём. По дороге посмотрим, ответила Ант. Машину поднять, принялся за свой бадифладский. Слушай, дядя, завёл СаАндри. Если ты обсмотришься, так я вот из тех фильмов, где машины на хтём открывают и двумя проводами заводят, и не попробуй. Я лично с такими танантасами дела привык иметь, которые родным ключом хременно ведёшь. Налетел. Аня положила руку на плечо Андрею. Ссора между мужчинами и входила в её план. А, Андрюш, куда дёнись? Бог на матери. Раз надо доедем. Ты-ка ты дорогу покажи. «Ну Тут поехали с Богом, реюмировала Виталий. Мотора на пустыне видете, и в леску, и на запасной. Ой, ты к нам отсюда, наверное, привык. Улещё нас сказал: он. "Не то, что у наших шараба. Всё время по набережной командовала, ладно. Никуда не сворачивала. Прямо, прямо и прямо. И постарайся, Андрюша, от других мошенников держаться, чтобы мы не ехали словно один рыки топать на плющихе". Это я понял. Андрей даже от акаяка этой попутных автомобилей переместился во вторую полосу, пристроился в хвост какого-то джипа. А вот и умница, так и держи, — охвалила ледовая. Между крышами подола справа на горе засияли купола Андреевской церкви, лали в ярких лучах клоняющегося к закату солнца. Слева появилась пришвартованная вдоль набережной депра теплоходы. Не исчезла тех, что голубую ленту Атлантики некогда между собой оспаривали, но и некаботажная калоша. Больших судов Андрею в жизни не приходилось. И старанна terça, будто ги сообщила ад. Меня туда ледовой парас вводил ещё до свалки. А справа что? Андрей показал до тонкую чёрточку реза и тушер на самый верх Владивостокской горы. По ним как раз карабкался крошечный вагончик причудливой ступенчатой формы. Фуникулёр, улыбнулась Аня. Ух ты, восхитился Андрей окрылёва, а нолым голос. Я тому скажу, покатаемся, обещаю. форсанти его по пофигаски. Хватит ляс эточить. Тебе и милиция. В метрах 150 по ходу движения стояла милицейская пятёрка синими крадами пролескал мимо, а ещё на крышу двое коричневых прохаживались рядом, подставляя лица с вешевой ветёркой из Днепра. «Работа небележащего зло бросила дверь, подтягиваясь к идущему впереди. Джип он настолько близко, что стартарный могло показаться, будто машины следуют на жесткой сцепке. Лучше бы, конечно, задний номер потеряли». Бонник полностью разделял требовав Андрея. Следующая минута тянулась так, словно время сделалось резиновым. «Фу!» Почти одновременно выдохнули у него мужчины, когда патрульные остались позади. Обошлось. слева троха на остров. Анки, пришлись по вкусу обязанности гида. Пляжи, шашлычные, разные базы спортивные. Это туда пешеходный мост ведёт. Туда-туда. Справа наминитые киескские склоны. Там наверху старый город, честь, а отсюда с набережной одни редкие крыши видны. Смотри внимательно, сейчас к упалачь печастная лава появится. «Действительно странно, — согласился Андрей, — со всех сторон леса и река. И вправду трудно представить, что в самом центре города находишься. Но ну, это если мосты во внимание не принимать». А сейчас появится дура, подражая Анке, с пафосом возвестил по-нефаски. «Пафро?» — корила Анка. «Анечка, я же не виноват, что половина киевлян, так ее зовет». «О ком бы?» — не понял Андрей. «Сейчас увидишь». Они мне давали гигантскую статую. Ваднёш, что я смотрел те про на добрую судню мета. Наш ответно-американский на статус свободы в Лубнацвад. А стата Христа Бурило, то да вообще может отдыхать. Ну шипело смотрится, что не говорим, освещённо признался бандуром. Мне нравится. Вот эти бабки, что мне грохали, а на тебе просто отдерзана нравится. Хотя я считаю, распарил сапоги. Лучше бы было в фигуру преем таких же размеров па Вот чудо было. Постояв слева мост под тоном, на одних следующих 10 минут выехали на налиший южный мост. На восток опять попались крысники. Мандура ловко спрятался за тяжёлым крабом с полуприцепом и проскочил мимо. Он на бесплодной тени. Андрюша совсем нежно проверковала Анна, сразу за мостом поворачивая направо. там остановершал. Мы с патровом купили всё необходимое: пиво, а он тогда корректировал по навигации. Ага, поддержал Андрей, как голлики сисидома. 20 минут ушло на то, чтобы забить багажник BMW продуктами. Справа и слева от тусклой двухполосной дороги протянулись сплошные зелёные изгородь. Дачные участки тонули в буйной зелени.